Глава 8. В пять часов мисс Бингли и миссис Херст удалились переодеться, а в половине седьмого Элизабет позвали обедать. На вежливые расспросы, которыми ее засыпали, среди которых она с радостью заметила искренность тревоги мистера Бингли, ничего особенно утешительного она ответить не могла. Джейн нисколько не стала лучше. Услышав это, сестрицы мистера Бингли три или четыре раза повторили, как они расстроены как огорчительно столь сильно простудиться и как сами они терпеть не могут хворать, после чего больная была забыта. Эта безразличность к Джейн, едва за ними закрылась дверь, позволила Элизабет вновь наслаждаться своей прежней антипатией к ним. Среди общества за столом только их брат не вызывал в ней неприязни. Он, несомненно, очень тревожился за Джейн, а его внимание к ней самой — было самым лестным, и лишь оно мешало ей почувствовать себя непрошенной гостьей, какой она не сомневалась, ее считали все остальные. Кроме него, никто ее, казалось, не замечал. Мисс Бингли была всецело занята мистером Дарси, как, впрочем, и ее сестра, а что до мистера Херста, чьей соседкой она оказалась, он был ленивым человеком, жившим лишь для того, чтобы есть, пить и играть в карты. Когда он обнаружил, что Элизабет простой ростлив предпочла в рикосе, Ему с ней разговаривать больше было не о чем. После обеда она тотчас поднялась к Джейн, и мисс Бингли без промедления принялась ее критиковать. Ее манеры были объявлены никуда не годными, смесью высокомерия и наглости, неумения поддерживать беседу, ни элегантности, ни вкуса, ни красоты. Миссис Херст во всем поддержала сестру и добавила. Короче говоря, в ней нет никаких достоинств, кроме того, что пешком она ходит бесподобно. Никогда не забуду, как она появилась тут нынче утром. Выглядела она почти неприлично. О да, Луиза! Я лишь с трудом сумела удержаться от смеха. И какой вздор вообще являться сюда! С какой стати должна она бегать по лугам, если ее сестра простудилась? ее волосы такие растрепанные, такие спутанные! Да, а ее юбка? Ты ведь видела, что ее юбка была вся в грязи на целых шесть дюймов, не иначе, а верхнее платье выпущено, чтобы прикрывать ее, но без пользы. «Этот портрет луиза может быть очень верен», — сказал мистер Бингли, — «но ничего подобного я не заметил. Когда мисс Элизабет Беннет утром вошла сюда, мне она показалась очаровательной, а забрызганная юбка ускользнула от моего внимания». — Но, разумеется, не от вашего, мистер Дарси, — сказала мисс Бингли, — и, не сомневаюсь, вы не пожелали бы, чтобы ваша сестрица так себя аттестовала. — Бесспорно. Пройти три мили, или четыре, или пять, или сколько их там по щиколотку в грязи, и одной, совсем одной, да как она решилась, право это свидетельствует о самом своевольном сумасбродстве, о провинциальном пренебрежении приличиями. Это свидетельствует о ее любви к сестре и заслуживают всех похвал, — сказал Бингли. «Боюсь, мистер Дарси», — заметила мисс Бингли, понизив голос, — «эта эскопада несколько угасила ваше восхищение ее прекрасными глазами». «Отнюдь», — ответил он, — «прогулка придала им новый блеск». Последовала некоторая пауза, а затем миссис Херст снова начала. «Я весьма расположена к Джейн Беннетт». Она примилая девушка, я от всего сердца желаю ей хорошей партии, но, боюсь, такой отец с такой матерью и такое вульгарное родство не оставляют на это никакой надежды. Мне кажется, я слышал, как вы говорили, что ее дядя стряпчий в Мэритоне. Да, а другой их дядюшка живет где-то около Чипсайда. Бесподобно, добавила ее сестрица, и обе засмеялись. «Да будь у них столько дядешек что хватило бы заселить весь чипсайт», — вскричал Бингли, — «это ни на йоту не сделало бы их менее обворожительными». «Однако это должно очень заметно снизить их шансы на женихов, занимающих положение в свете», — ответил Дарси. Бингли промолчал, но его сестрицы от души согласились и еще некоторое время отпускали насмешки по адресу вульгарных родственников своей дражайшей подруги. Однако, покинув столовую, они в новом припадке нежности поднялись в ее комнату и сидели с ней, пока им не доложили, что кофе подан. Джейн все еще не здоровилась, и Элизабет ни на минуту ее не покидала. Лишь поздно вечером, когда вид спокойно уснувшей сестры ее несколько утешил, она подумала, что как ей не неприятно, ей все-таки следует спуститься вниз. Войдя в гостиную, она застала все общество за карточным столом и тут же была приглашена присоединиться к ним. Но, подозревая, что играют они по-крупному, она отказалась и, сославшись на сестру, объяснила, что недолгое время, которое может провести внизу, она скоротает за книгой. Мистер Херст взглянул на нее с изумлением. «Вы предпочитаете картам чтения?» — сказал он. «Как странно!» «Мисс Элизабет Беннет, заметила мисс Бингли, — «презирает карты. Она великая любительница чтения и ни в чем другом удовольствия не находит». — Я не заслужила ни такой похвалы, ни такого порицания, — воскликнула Элизабет. — Я не такая уж великая любительница чтения и нахожу удовольствие во многом другом. — Ухаживая за вашей сестрой, я полагаю, вы находите истинную радость, — сказал Бингли. — И от души, надеюсь, эта радость станет еще сильнее, когда вы увидите ее совсем здоровой. Элизабет поблагодарила его от всей души, а затем отошла к столику, на котором лежало несколько книг и он тотчас предложил принести ей еще и другие, вся его библиотека в ее распоряжение. «И я бы желал, чтобы она была гораздо полнее, ради вас и к моей собственной чести, но я по натуре бездельник, и хотя книг у меня не так уж много, их все же больше, чем я брал когда-нибудь в руки». Элизабет заверила его, что ей достаточно и этих. «Я удивлена», — сказала мисс Бингли, «что мой отец собрал столь мало книг. Какая чудесная библиотека у вас в Пемберли, мистер Дарси». — Да, ей трудно не быть хорошей, — ответил он, — ведь она плод стараний многих поколений. И вы сами так ее пополнили. Вы же всегда покупаете книги. Не понимаю, как можно пренебрегать фамильной библиотекой в наши дни. — Пренебрегать? Не могу вообразить, чтобы вы пренебрегли хоть чем-то, что может еще более украсить ваше великолепное имение. Чарльз, когда ты будешь строить свой дом, я желала, чтобы он хоть в половину был так восхитителен, как Пемберли. Я бы тоже этого желал. Однако я тебе настоятельно советую приобрести поместье в тех краях и взять Пемберли за образец. В Англии нет графства лучше Дербишира. С превеликой радостью я бы просто купил Пемберли, согласись Дарси его продать. Я говорю о том, что достижимо, Чарльз. По чести Каролины я бы сказал, что купить Пемберли более достижимо, чем создать его подобие». Этот разговор так заинтересовал Элизабет, что она не могла сосредоточиться на чтении, и вскоре, отложив книгу, направилась к карточному столу, где расположилась между мистером Бингли и миссис Хёрст, следя за игрой. «Намного ли мисс Дарси подросла с весны?» — спросила мисс Бингли. «Она обещает быть высокой, как я?» «Думаю, да. Пока она одного роста с мисс Элизабет беннет или даже чуть выше». «Как я жажду вновь её увидеть! Я не встречала никого, кто восхищал бы меня больше. Как она пленительна! Какие манеры!» И как для своего возраста она блещет во всех занятиях, украшающих девицу. На фортепиано она играет ну просто бесподобно. «Меня изумляет», — сказал Бингли, — «как у благовоспитанных барышень достает терпение так блистать в своих занятиях, как все они блистают». «Все барышни блистают, милый Чарльз, о чем ты?» «Да, по-моему, все без исключения. Все они рисуют, обтягивают шелком и расписывают экраны, плетут кошелечки». Не знаю ни единой, которая бы всего этого не умела. И, право, не упомню случаи, когда, упомянув про барышню в первый раз, тут же не добавили бы, что она блещет во всех подобающих занятиях. «Твой список их обычных занятий», — сказал Дарси, — «близок к истине». «Слово «блистают» употребляется по отношению ко многим женщинам, способным сплести кошелечек или обтянуть экран. Но я никак не могу согласиться с тобой в твоей общей оценке». Среди всех моих знакомых дам и девиц я не насчитаю и полудюжины, истинно блещущих чем-либо. И я тоже, — заметила мисс Бингли. В таком случае, — сказала Елизабет, — вы должно быть очень взыскательны в своем представлении об истинных женских дарованиях. Да, я взыскателен. О, разумеется, — вскричала его верная помощница, — никто не может считаться истинно одаренным, если не превосходит намного то, что мы обычно видим вокруг. Женщина, чтобы удостоиться такой похвалы, Должна в совершенстве играть на музыкальных инструментах, петь, рисовать, танцевать и знать современные языки. Сверх этого она должна иметь нечто особенное в своей осанке, походке, тоне голоса, манерах и речи. Иначе такой комплимент будет вполовину незаслуженным. Да, она должна обладать всем этим, согласился Дарси, но вдобавок ей следует пополнять свое образование, много читая. Меня более не удивляет, что вы знакомы всего лишь с шестью женщинами, истинно блещущими своими дарованиями. Не понимаю только, как вообще вы знакомы хотя бы с одной такой. Вы так строги к собственному полу, что сомневаетесь даже в возможности этого. Просто я никогда не видела подобной женщины. Я никогда не видела, чтобы дарования и вкус, и элегантность, какие вы описали, объединялись бы в одной женщине. Миссис Херст и мисс Бингли в один голос восстали на несправедливость ее сомнений и наперебои принялись утверждать, что знакомы со многими женщинами, отвечающими этому описанию. Но тут мистер Херст доставил их умолкнуть, разразившись негодующими жалобами на их невнимание к игре. Разговор не продолжался, и Элизабет вскоре покинула гостиную. — Элизабет, — сказала мисс Бингли, едва дверь за ней закрылась, — принадлежит к тем девицам, которые тщатся зарекомендовать себя сильному полу, критикуя свой собственный. Многих мужчин, полагаю, это обольщает, но, на мой взгляд, это жалкая уловка, даже низость». «Без сомнений», — ответил Дарси, которому главным образом были обращены ее слова, «искусные ухищрения, до которых порой снисходит представительница женского пола, желая пленять такие уже уловки. Все, что родственно хитрости, заслуживает презрения». Подобный ответ пришелся мисс Бингли не совсем по вкусу, и она оставила эту тему. Элизабет вновь присоединилась к ним, но лишь сказать, что Джейн стала хуже, и она не может ее оставить. Бингли хотел немедля отправить слугу за мистером Джонсом, а его сестрицы, в убеждении, что в провинции лечить не умеют, настаивали послать в Лондон за самым именитым врачом. Об этом Элизабет и слушать не пожелала, но не стала отказываться от предложения их брата. В конце концов было решено, что за мистером Джонсом пошлют рано утром, если мисс Беннет не полегчает. Мистер Бингли был в полном расстройстве, и его сестрицы объявили, что совершенно удручены. Однако они развеяли свою печаль, распевая дуэты после ужина, а он нашел лишь слабое утешение в том, что отдал распоряжение экономке окружить больную барышню и ее сестру всевозможными заботами.